Глава шестнадцатая. Игорь. Первый этап пройден. Я остался жив после знакомства с отцом Даши. Это ли не повод для искренней радости? Сразу видно, что деду понравилась его внучка, хоть он и заявил, что «Уле от меня ничего не досталось». Разумеется, отец Даши прав, но знать, почему он прав, ему совсем не обязательно. После завтрака отец Даша недвусмысленно дает мне понять, что не стоит находиться рядом с ним двадцать четыре часа. Лучше отправиться по своим делам. Меня едва ли не открытым текстом послали прочь из моей же квартиры. Но я вижу, что отцу не терпится поговорить с дочкой наедине, без лишних ушей. На прощание я приободрил Дашу, шепнул, чтобы она не тушевалась, и сразу же звонила мне, если грозный папаня решит давить на нее». Даша торопливо поцеловала меня перед уходом и вернулась к дочке с дедом. Эх, жаль, что отец Даши настолько строг и при каждом нашем соприкосновении делает зверское лицо. Если бы не его патологическая неприязнь, можно было бы раскрутить Дашу на жаркую инсценировку чувств. Уверен, ей бы и настолько понравилось, что она не захотела бы отказываться и потребовала продолжения. «Черт!» Похоже, что меня слегка заносит, это же всего лишь игра в отношения. Но если говорить на чистоту, то озабочусь я о Даше по-настоящему, без мыслей об игре на публику. Не припомню, чтобы меня раньше так сильно цепляло. И кем? Девушкой, родившей от другого парня? От нашего контакта искрит так, что замыкает провода и мыслями уносит на запретную территорию. На работе я то и дело поглядываю на телефон в ожидании звонка от Даши сигналом о помощи но проходит и большая часть дня, а заветного звонка так и не случилось. Кажется, я даже немного расстроен. Планирую позвонить девушке, но едва палец касается кнопки с именем Даши, телефон издает трель. Звонит сама новоиспеченная мамочка. Я начинаю улыбаться, прежде чем отвечаю на звонок. «Игорь, помоги, пожалуйста!» Слышу голос Даши, полное отчаяние. «Я не знаю, как мне быть». «Что-то случилось? Или кто-то?» Дополняю сразу же. «Твой папа?» «Да, мы поехали выбирать коляску. Папа захотел купить внучке самую лучшую коляску. И я ему за это благодарна от всего сердца. Но?» – спрашиваю я, чувствуя подвох. «Но он выбрал самый настоящий танк. По мнению папы, коляска должна быть вездеходной и полностью оснащенной всем, чем только можно, чтобы на ней можно было колесить и в жару, и в холод, и в снег, и даже рассекать по бездорожью. Боже, ты бы видел этого монстра!» «Там столько всего, она огромная и весит почти тридцать килограмм», — понижает голос до шепота Даша. «Я с такой коляской просто не справлюсь. Мне не нужна монструозная громадина». «Ситуация может показаться смешной, но я прекрасно представляю напор Романа Николаевича и слышу отчаяние в голосе Даши. «Папа не хочет тебя слушать?» «Он уперся только в эту коляску и не хочет никакую другую». «Не плачь только. Да, я сам с ним поговорю», — предлагает Даши. Слышится шорох и отдаленный голос Даши, уговаривающий отца обмолвиться со мной парой слов. Пока прямо и вояка отнекивается, Даша присылает мне на телефон фото коляски, выбранной ее отцом. Рассмотрев фото, я едва не выпадаю с офисного кресла. В этой коляске можно перевозить полугодовалых бычков, а не крохотных детишек. Наконец, отец Даши соизволяет буркнуть в трубку приветствие. — Роман Николаевич, у Лиане нужна легкая летняя коляска, а не армейский бронетранспортер. Сразу же заявляю я, и, кажется, чувствую, как мой телефон покрывается коркой льда. — Вы бы еще выбрали коляску цвета хаки. Улыбаюсь и перехожу на серьезный тон. — На самом деле мы очень ценим ваше желание помочь и принять участие в жизни внучки, но Даша будет вам по-настоящему благодарна, если вы позволите выбрать ей самой. — Послушай, Салага. Едва не рычит Роман Николаевич, явно недовольный моей проповедью и решительным напором. «Даша ни черта не смыслит в транспортных средствах. Она не выберет коляску, которая не сможет похвастаться ни прочностью, ни износостойкостью, ни проходимостью в трудных местах. Роман Николаевич, мы не собираемся возить Ульяшу в труднопроходимых местах. Сквер возле дома, парк, детская площадка, не более того...» Отец Даши молчит. «Или вы считаете, что у Даши плохой вкус?» — напираю я. «Не давите на нее. Позвольте ей выбрать самой, и если она спросит вашего совета, то подскажите дочери самый надежный вариант. Но не забывайте, что гулять с коляской не вам, а Даши». «А ты, значит, не собираешься этого делать?» Отец Даши мгновенно находит, что поставить мне в укор. «Собираюсь, но я работаю и не могу находиться возле Даши и Ули круглосуточно». «Если Даше захочется прогуляться, когда меня нет дома, я предпочел бы, чтобы она не испытывала трудностей. Думаю, вы и сами не хотите усложнять ей жизнь». После моих слов повисает тишина. Я проверяю, не отключен ли мой телефон совсем, прежде чем слышу короткое и решительное. «Ладно». И следом короткие гудки. Спустя час Даша присылает фотографию коляски, купленной ее отцом. На этот раз я чувствую, что Даша довольна покупкой и точно сможет справиться с коляской средних размеров. Коляска нежно-сиреневого цвета выглядит довольно легкой и симпатичной. «Один, ноль в мою пользу, Роман Николаевич!» Мы договариваемся встретиться за ужином. Я прошу Дашу не утруждать себя готовкой и планирую заказать еду из ресторана на вынос. Думаю, отец даже вполне может поесть ресторанный стейк из лосося и несколько полезных салатов. В хлопотах я почти не замечаю, как быстро пролетает день. Спускаясь на подземную парковку, щелкаю по кнопке автомобильного брелока. Мысленно я уже нахожусь в своей квартире, ставшей намного более уютной и по-особенному теплой за прошедшие несколько дней. «Закрой машину», — внезапно раздается голос за спиной. Я не вижу лица говорящего, но узнаю в нем отца Даши. Роман Николаевич, неожиданная встреча. Думал, мы увидимся за ужином. Разворачиваюсь и замечаю за спиной моего почти тестя двое мужчин, похожего телосложения и с лицами выточенными из камня. Они синхронно движутся ко мне, наступая с двух сторон. Роман Николаевич отступает вправо. Темноту парковки разрезает луч от фар автомобиля, остановившегося неподалеку. «Машину закрой», — повторяет отец Даши и кивает в сторону внедорожника, задняя дверь которого приглашающе распахивается. «Залезай, поговорим». Хотелось бы сказать, что это всего лишь шутка. Но лицо отца Даши и нарочито расслабленные позы его сопровождающих говорят о другом. Шутить не стоит, медлить и пытаться улизнуть тоже не стоит. Я клацаю по кнопке автомобильного брелока и залезаю в автомобиль. Меня сразу же и теснят к центру с двух сторон. Места становится катастрофически мало. Достаю телефон, набирая Даше сообщение. Роман Николаевич перегибается назад, командуя «Убери». Даша ждет меня к ужину. Будет волноваться, если я опоздаю и не смогу ответить. На лице отца Даши прорезывается сомнение. Потом он кивает. «Скажи, что собрался на рыбалку». Даша знает, что я не люблю рыбалку. «Тогда предупреди, что ты на охоте». Отец Даша настраивает кресло под себя. Автомобиль срывается с места. «Постреляем». «Ты говорил, что служил. Значит, должен уметь стрелять». «Умею». «Отправишь сообщение, отключи телефон. Там все равно связь не ловит». «Быстро набираю сообщение, а потом вкладываю телефон в протянутую ладонь одного из сопровождающих». Отец Даши военный. Может быть, он не поверил в наш спектакль? Узнал о лжее по небольшим нестыковкам? Или просто собирается проверить меня досконально в экстремальных условиях? День клонится к позднему вечеру. Охота, блин, в темноте. Не на меня ли собирается охотиться тесть?»